Скажу тебе по совести, как делается наша мысль, как возникают корни разговоров, как перелетают слова от собеседника к собеседнику. Для этого надо молча просидеть некоторое время, стараясь уловить хотя бы звездочку, чтобы было, как говорится, с чего распутать свою шею для поворотов очень приветливых знакомым и незнакомым собеседникам поздоровавшись поднести хозяйки горсть валунов или иную припасенную ценность в виде булавки или южного плода или ялика для прогулки по озеру в тихие солнечные погоды, которыми так скуп наш северный климат, где весна приходит иной раз с порядочным опозданием. Таким образом, что еще в июне месяце комнатная собака спит, укрывшись одеялом, как человек мужчина Женщина или ребенок, и все же дрожит от озноба. Иной раз просто берет злоба на порядок смен тепла и холода. Вот время луны то старо, то молодо, но много яснее непонятной путаницы погод. Ученые наблюдают из года в год пути и влияния циклонов. До сих пор не смею угадать, будет ли к вечеру дождь. И я полагаю, что даже Павел Николаевич Филонов имеет больше власти над тучами. Кто хочет возразить, прошу задуманное исполнить. Для возражений сильных и умных или страстных, своевременных, божественных я припас инструменты, способные расковырять любую мысль собеседника. Я все обдумал, взвесил, пересчитал и перемножил. И вот хозяйки подношу Так дар пустынника. Для спора. Очень важный сбор инструментов. Держите, милые хозяйкой мой подарок. И спорьте, сколько вам угодно. 28 июня 1931 года. Павел Николаевич Филонов, 1883-1941 годы, русский художник.